Как знаешь, вздохнул я. Моё дело предложить. Мне стало грустно и немного смешно. Мой сын был чертовски похож на людей, среди которых прошла большая часть моей жизни. Когда к ним в дверь стучится единственный и неповторимый шанс начать всё сначала, тут же непременно выясняется, что у них дом, хозяйство, полный сарай дермяедов на продажу и совершенно нет времени на всякое баловство.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 Если пойдёшь налево, уже в полдень снова будешь пиянствовать в гостях у своего приятеля Таункрахта. Да погоди ты, я сам знаю, что он тебе даром не нужен, отмахнулся он от моих попыток возмутиться. Ступай направо, сам не заметишь, как окажешься в Эльгронмакте, а там глядишь и до да Вороншун бы твоих ненаглядных рукой подать. Погоди-ка ещё минутку. Он долго рылся в кучу хлама, который равномерно покрывал дно его телеги. Наконец извлек оттуда чудовищный нож топорной работы. Я узнал его. Это был наш военный трофей, извлеченный из-под лохмотьев раздавленной разбойницы. Мессен несколько секунд вертел его в руках, искренне любовался этой драгоценностью, потом решительно протянул его мне. «На, держи, Ронхолл!» Нельзя бродить по этим лесам совсем без оружия, будь ты хоть тысячу раз дьявол. У него был такой торжественный вид, словно он вручал мне величайшее сокровище всех времён и народов. Какой-нибудь заколдованный меч или что там положено вручать великим героям в особо торжественных случаях. Мне не очень хотелось становиться владельцем этого некрасивого громоздкого предмета, да ещё и отнятого у покойницы. Но я не мог обидеть мецена.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 Грех такое добро отдавать совершенно бесплатно первому попавшемуся демону. Впрочем, всё к лучшему. Меньше всего на свете мне хотелось путешествовать в сопровождении какого-нибудь болотного грэу. Я спрятал разбойничий нож за пояс кожаных штанов и не удержался от ехидной ухмылки в свой собственный адрес. Вот к чему иногда приводят детские мечты стать Робин Гудом. Накинул на плечи сложенное в четверы одеяло, доставшиеся мне атурга развернулся и пошёл по быстрой тропе в магическую силу, в которой до сих пор не очень-то верил.